Тушёное мясо с картофелем. Вам понадобится: 500 г свинины, 2 морковки, 2 луковицы, несколько мелких картофелин, растительное масло, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Нарезанный лук и натёртую морковь обжарьте в мультиварке. Режим выпечка, 40 минут. Через 15 минут добавьте нарезанное мясо, обжаривайте его до конца режима. В конце положите картофель, посолите, поперчите, добавьте немного воды. Включите режим тушения на 1,5 часа.